«Значит, вернулись», — приветствовал меня Дюран, когда мы прибыли на мостик корабля. Там ничего не изменилось с моего последнего визита, за исключением того, что Гололид в данный момент показывал панорамный вид снежного ландшафта вокруг перерабатывающей установки. По высоте и углу, под которым находилась картинка, я рассудил, что пик передатчик закреплен где-то над корпусом последнего шатла, который должен был покинуть это ввергнутое во тьму место, как только последние отряды прикрытия отступят в безопасности его трюма, что и происходило как раз на наших глазах. «Перерабатывающий комплекс до сих пор казался совершенно пустым и всеми покинутым, но я все равно с тревогой всматривался в отдаленную линию его сооружений». «Вы, кажется, приятно удивлены нас видеть», — заметил я капитану. Дюран снова изобразил то едва заметное пожитие плечами, на которые я обратил внимание раньше. «Ну да, монитором мог бы попытаться сбить плату за рейс, если бы мы вас не дождались», — сказал Антоном слишком нарочито грубым, чтобы можно было поверить, будто он и правда так думает. «Шаттл-1 готовится к подъему, капитан!» – доложил молодой офицер из-за кафедры где-то слева от нас, и ощутимый вздох облегчения пронесся по всему помещению. «Славно!» – произнёс капитан. «А то мы сидим возле этой проклятой планеты уже так долго, что едва корня не пустил!» Он жестом привлёк внимание Мазарини, горячо обсуждавший что-то с Федерором возле своего поста. «Выводите нас с орбиты, как только они войдут в док!» Есть, капитан? Ответила она и с гулом пролевитировала к другой консоли, где занялась ритуалами прогрева двигателей. «Лучше бы вам поспешить», — произнес я. Как мне и мнилось, все это время между зданиями перерабатывающей установки возник проблеск движущегося металла, он явно направлялся к шатлу, где был закреплен пик-передатчик. Когда нападавшие приблизились на расстояние атаки, я смог различить эскадрон парящих над землей аппаратов, каждый из которых, казалось, снес на себе приваренную верхнюю половину некрона». Все они были снабжены тяжелыми орудиями, по-видимому, вмонтированными в их правую руку, и на моих глазах ослепительные зеленые лучи зловещей энергии копьями устремились вперед, чтобы впиться в корпус медленно поднимающегося шатла. «Они всю краску испоганят!» – зарычал Дюран в ярости. Честно говоря, повреждения были гораздо глубже слоя огнеупорной краски. В металле открывались глубокие длинные зарубки, до того, чтобы пробить броню на всю толщину нападавшим было далеко. Корпуса грузовых машин делались весьма крепкими, но о мощи некронского оружия говорил сам тот факт, что оно могло нанести хоть сколько-нибудь значительные повреждения. «Преследует шаттл», — произнесла Кастин, не отрывая взгляда от скиммеров врага, которые действительно стали подниматься вслед, кружась вокруг нашего медленно набирающего высоту куска металла, как мухи вокруг Грокса. Их все пребывало, как я заметил с неуютным содроганием. Все новые и новые аппараты поднимались от комплекса, чтобы присоединиться к Рою. Не дотянут же, произнес я в тревоге. Пилот совершал какие мог маневры уклонения, но его судно было построено в расчете на прочность и долговечность и на скорость. Так что еще нескольким смертоносным лучам удалось найти цель. Возможно, оставались считанные мгновения, прежде чем будет повреждено что-то жизненно важное. Не будьте так уверены, сказал Дюран. Спустя секунду после этих слов со вспышкой огня заработали главные двигатели, испарив выбросом плазмы те скиммеры, которым не повезло оказаться позади транспорта и уведя шаттл по чистой траектории отрыва от остальных. «Враги отстают!» — подтвердила Мазарини, и проекция в Гололите повернулась соответственно, чтобы показать, как оставшиеся скиммеры некронов бесцельно колышатся в клеваторе шаттла. Через некоторое время передаваемое с него изображение сменилось на умиротворяющую картину дока нашего корабля И все отчетливо выдохнули с облегчением. Кроме я полагаю, Мазарини, легкие которые наверняка были заменены Аугметикой. Теперь, когда шатл оказался в безопасности, Дюран вернул изображение на головете к тому виду на перерабатывающий комплекс, который он демонстрировал нам, когда мы только-только вышли на орбиту вокруг планеты. Когда он увеличил изображение строения цистерн, у меня по-настоящему перехватило горло. Мерцающий прилив движущегося металла выплескивался из входа в шахты и воинов в нем было больше, чем я смог бы когда-либо сосчитать, так что они сливались в единое аморфное существо, которое перетекало между строениями, как вода потопа. «Пробудились!» – судорожно вдохнул я, в то время как очередной спазм страха скрутил мои внутренности. Император знает как, но некроном, видимо, удалось предотвратить затопление гробницы Прометия, а это означало, что портал, вероятно, все еще действует. «Браклау!» – выкрикнул я, благословляя забытый в ухе за спешкой микрокоммуникатор. «Боевая тревога! Приготовиться встретить абордаж!» Все вокруг возрились на меня так, будто я сошел с ума. «Помните еще, что они могут телепортироваться?» Гаркнул я, на что Кастин мрачно кивнула. «И плавать тоже, как я погляжу!» Вероятно, они попросту шли по дну затопленных уровней, пока не достигли поверхности. «Федерр!» — окликнул я. «Теперь самое время!» Сопер кивнул со счастливой улыбкой, обменялся еще парой слов с техножрицей, парящей рядом. После чего ткнул пальцем одну из управляющих рун. Взгляды каждой пары глаз на мостике оставались прикованными к группе зданий, показываемой гололитом, но, казалось, ничего не произошло. «Всё-таки нервануло», – начал говорить я, но тут лед брызнул вверх с поверхности лежащей в устье долины. Мазари невероятно сделала что-то, чтобы усилить разрешение картинки, и прямо на наших глазах обширный и всё расползающийся кратер подобрался к ближайшим металлическим воинам, чтобы поглотить их. Они падали в него, подобные сломанным игрушкам, все больше и больше, поскольку земля расползалась под ними быстрее, чем они могли бежать, в то время как Федерер скинул кулак, словно только что забил победный мяч в скромболле. «Это бы даже гарганта прикончила!» Жизни радостно заявил он. «Да уж, не менее сотни гаргантов!» Согласился я, охваченный благоговейным страхом перед тем опустошением, что подготовил этот человек. Но это была лишь прелюдия. Глубоко из недр открывающейся ямы внезапно вырвался язык огня, когда подорвались Прометьевые пары, запертые в пещерах внизу. Поток пламени высотой в добрый километр прорвал раскалывающуюся кору планеты и со скоростью мысли пронесся через снежный ландшафт, бросая перед собой сеть полыхающих огнем разломов и мгновенно расплавляя спасающихся бегством металлических воинов. Вокруг главного взрыва начали расцветать другие вспышки, пока вся поверхность долины не взлетела на воздух единой расплавленной массой, в которой испарившийся лёд, камень и некроны соединились в низком, тяжелом облаке, пронизана молниями статических разрядов невероятной силы, протянувшимися между скоплениями твердых частиц. Перерабатывающая установка исчезла, погрузилась в адский огонь, полыхавший внизу, точно ее никогда и не существовало. «Держаться за ванты! Ударная волна!» Окликнул всех дюран таким тоном, будто это было что-то обыденное и незначительное, хотя в действительности частоту сердца внезапно подбросило и стало мотать будто детскую игрушку титанической волной, когда сама атмосфера планеты вздыбилась под ударом выпущенных на волю энергий. Даже экипаж схватился за поручни, я же понял, что сжимаю в объятиях упавшую на меня кастин, что, разумеется, не вызвало с моей стороны совершенно никаких возражений. «Минутку», — откликнулась Мазарини, нажимая на приключатели перед собой, Нажимая на переключители перед собой, будто на клавиши фортепиано, и сотрясения постепенно прекратились. Она снова ухмыльнулась, и я начал подозревать, что ей доставило удовольствие представившиеся возможность испытать возможности двигателей своего корабля в таких условиях, когда потребовалось выжать из них все, на что они способны. «Нам повезло, что мы были достаточно высоко. Быть мы пониже, где атмосфера плотнее, могла бы быть посложней. Значит, вся? Спросила Кастин, пока глаза её оставались прикованными к картине разрушения под нами. Даже с орбиты было заметно пыльное облако, накрывшее половину планеты, и несмотря на все ужасы, которые мне довелось пережить там внизу, я не мог не ощутить вспышки сожаления от того, что подобный шрам лёг на лик строгого и чистого мира, который я впервые увидел с этого самого мостика всего несколько кратких дней назад. «Надеюсь», — произнес я в ответ, хотя лед опасения в моем нутре так и не растаял до конца, пока мы не вошли в варп на обратной дороге к мирным пределам Империума. Хотя, конечно же, когда дело касается некронов, ни за какими рубежами нельзя чувствовать себя в безопасности, как мы, дорого заплатив, выяснили теперь. Но, по крайней мере, одно гнездо мы, кажется, выжгли, хотя никто из нас впоследствии не возвращался, чтобы проверить. Эмберли ввела в системе медной обезьяны карантин инквизиции сразу же, как только получила, наконец, мое сообщение. Последовавшее обследование места взрыва не выявило активного присутствия некронов, Если часть их строения уцелела, то должно быть была похоронена слишком глубоко под поверхностью, чтобы их можно было обнаружить. Мне, по крайней мере, идея копаться и выяснять наверняка кажется совсем непривлекательной. Если во всей этой истории можно найти хоть один светлый момент, это будет без сомнения то короткое время, что мне удалось провести наедине с Инквизитором Вэйл, когда я покончил с бесчисленными докладами о прошедшей операции, она завершила личные собеседования, которые проводила с каждым из солдат в полку, кто слухом или духом знал о том, что же мы обнаружили на жалком шарике льда семьи Орехалки. Вл без устали грозила им гневом Императора, если не посмеют когда-нибудь хоть слово выдохнуть об этом, или гневом Инквизиции, что, поверьте, было даже более пугающим. В последний вечер, который нам удалось провести вместе, настроение Эмберли было необычайно подавленным. Когда я вошел в принадлежавшую Инквизитору комнату отеля, её взгляд, поднятый на меня от стола покрытого планшетами данных, хранившими все показания очевидцев, Сопровождался лишь бледной тенью улыбки. «Вам чертовски повезло!» Произнесла она. Синевая ее глаз была подернута пеленой усталости. На этом мне оставалось только кивнуть и посторониться, пропуская сервитору из обслуги, который программахал в комнату с подносом еды. Увидев это, Инквизитор слегка приподняла бровь. «Дал себе вольность распорядиться насчёт ужина. Пришлось пояснить мне. Вы казались занятой. Благодарю вас», — сказала она и потянулась, Я подошел, чтобы помассировать ее плечи, надеясь снять накопившееся в них напряжение, пока сервитор расставлял блюда и приборы на обеденном столе. Эмберли улыбнулась тому, что нашлось под скрывающими блюдо салфетками. Мороженое из Дольче ягодника. мое любимое. Это было нетрудно запомнить, я только улыбнулся ей в ответ. Когда мы заказали ее в прошлый раз, ты говорила, что питалась бы только им, если б могла. Да, так и было. Ее улыбка стала еще шире, когда нашим взглядом открылось главное блюдо. «А что это? Бифштекс и Замбулла, сказал я. «У них передо мной должок». Повествование Каина продолжается, еще несколько параграфов, но так как они касаются исключительно личных моментов, которые не будут представлять интереса для кого бы то ни было со стороны, я заключила, что могу именно здесь закончить данный отрывок из его архива. Сэнди Митчелл, Кайофас Каин, книга вторая, Ледяные пещеры, конец, читал, Адреналин.